Ещё два часа пути, и Чара очутилась на на равнине в дымке горячего сухого воздуха. Здесь, на окраине бывшей сирийской пустыни, находился Дейр-Эс-Зор, аэропорт опасных для населённых мест спиролётов. Навсегда запомнила Чара Нанди томительные часы, проведённые в Дейр-Эс-Зоре в ожидании очередного спиролёта. Девушка без конца обдумывала свои слова и поступки, Стараясь представить себе встречу с Мвеном Масом, строила планы розысков на острове забвения, где всё исчезло в смене ничем не отмеченных дней. Наконец, внизу разослались бесконечные поля термоэлементов в пустынях Нифут и Руб-Эль-Хали, гигантских силовых станций, превращавших солнечное тепло в электроэнергию. Задёрнутые ночными и пылевыми шторками,